Глава 43. Подошедшие королевские войска отогнали нежить далеко от стен Академии, и мы наконец-то смогли вздохнуть спокойно, ну, хотя бы на некоторое время. Есть возможность восстановиться, выспаться и вообще заняться своими делами. Даже занятия нам восстановили, хотя вот их как раз можно было и попридержать. Однако в глубине души каждый понимал, что нежить может вернуться в любой момент и в следующий раз нам может не повести. Я старалась не сталкиваться с Эдрианом и его отцом, который на время вернулся в академию. Однако пост ректора не занял, а оставшись в стороне. Но понимала, что рано или поздно с Гораном Кедраном придется поговорить, хотя лично мне нечего было ему сказать. Миражик рос буквально по часам. В комнате он находиться уже не мог, поэтому спал в столовой. И еда рядом, и места много. Повара, конечно, обходили стороной, но потом поняли, как можно использовать дракона в своих целях. Он им мясо поджаривал за считанные мгновения. Драконовый огонь у него был еще слаб, поэтому все получалось как нельзя лучше. А они ему за помощь отдавали все самое вкусное. Ну и все, что адепты не доели. Миражику было все равно, есть объедки или остатки. Все свободное время я посвящала ему, пока, наконец, Айден не подошел ко мне как-то после обеда и не тронул за рукав, прося задержаться. «Ты помнишь про свидание?» — спросил он тихо, чтобы никто не услышал. Я кивнула. «Ты все еще согласна?» Да, почему нет? Ты хороший парень, Айден. Спасибо. Он смущенно улыбнулся. Значит, пойдем? Давай завтра. И я покажу тебе такое красивое место. Закачаешься. Миражик, которого я гладила по голове, вдруг издал странный звук и ткнулся мне в ладонь. Посмотрела на него. Он словно курлыкал и толкал меня носом. Я поняла это по-своему. А можно и его взять? Наверное, он хочет немного погулять, тесно ему уже в стенах Академии. Может, полетать хочет. Посмотрела на его маленькие крылышки и сама засомневалась, умеет ли он вообще летать. Я не видела, чтобы он даже попытки такие делал. Но кто знает. Айден после моего вопроса словно замер на пару секунд, а потом тряхнул головой и посмотрел на дракончика. «Боюсь, он там не поместится». Миражик недовольно зашипел на мага, чуть огнем на него не дыхнул. Конечно, от такого слабого огня Айден сумел бы защититься без проблем, но все равно поведение дракончика было вопиющим. Следовало призвать его к порядку. «Хорошо, Айден, ты иди, встретимся на занятиях и все обсудим, хорошо?» «А я останусь, проведу воспитательную работу», — сказала строгим голосом, и Мираж тут же потупился. Айден, понимающе кивнул и ушел, а я посмотрела на дракона. «Мираж, нельзя так себя вести!» «Ну, не взяли тебя на прогулку, что ж такого? Обещаю, что послезавтра мы с тобой обязательно погуляем, хорошо?» Дракон поднял глаза, высунул язык и часто-часто закивал. Морда была очень довольная. «Обещай, что впредь будешь вести себя прилично!» Дракон выдохнул облачко дыма, кивнул и ткнулся мне в ладонь. «Ну вот что с тобой делать?» — рассмеялась я, принимаясь поглаживать чешуйчатую голову. «Не ревнуй, тебя я люблю больше всех!» чмокнула дракончика в нос, отчего его морда расплылась в блаженной улыбке и направилась на занятия. Их, между прочим, никто не отменял. С Айденом мы договорились встретиться через два часа после окончания уроков. На мое замечание, что пропустим ужин, он лишь усмехнулся и сказал, что все уладит. Я пожала плечами. «Что ж, пусть улаживает». По вечерам я дико хотела есть. Надеюсь, он восполнит мою потребность в еде сполна. Айден сказал, что мы кое-куда пойдем, поэтому одеться решила соответствующе. Тёплые свитеры, штаны, меховая куртка и шапка. Надоели уже эти морозы. Лето хочу. Травку, птичек, солнышко. Они вот это вот все. Айден зашел за мной и, как и в прошлый раз, вышел за ворота но теперь мы шли совершенно в другую сторону. Закатное солнце окрашивало небо на горизонте во все оттенки оранжевого и пурпурного. Лес стоял неподвижно, тишина буквально давила на уши. Мороз пощипывал лицо и руки. Но, несмотря на это, было очень красиво. Я даже останавливалась пару раз, чтобы посмотреть на шикарный вид, но Айден неизменно тянул меня за собой. Наконец мы вышли к какой-то пещере. В Похоже, я нашла миражика. Неужели... «Хайден, там что, еще одно яйцо?» Он загадочно помотал головой и потянул меня к проёму. Я пожала плечами и последовала за магом. Обещал же он показать что-то невероятное. Значит, покажет. Из проёма пахнуло холодом и какой-то гнилью. Так пахло нежить. Может, потому что как раз жила в подобных пещерах? Или наоборот, пещеры пахли так, потому что в них жила нежить? Не знаю, но стало не по себе. Я остановилась и уперлась ногами, не желая идти внутрь темного и на первый взгляд опасного хода. Айден, что там? Почему оттуда так воняет? Там опасно? Что ты? Он повернулся ко мне. «Разве я повел бы тебя туда, если бы это было так?» Задумалась. Ни разу за все время Айден не причинил мне вреда. Я надеялась, что и этот раз не станет исключением. Пойдем, шагнул он вперед и потянул меня за руку. «Не бойся, я же с тобой!» Вздохнула и пошла вперед, в темноту. Оказалось, что там не только темнота, но и тишина, и теснота. «Миражик бы здесь точно не поместился». Тут и я-то с трудом шла, пригибая голову. Камни словно давили, было ощущение, что тебя сжимает, ты растворяешься в этой пещере, она тебя поглощает без остатка. Свободной рукой сформировала маленький шарик света. Это заклинание я освоила без труда и пустила вперед. Теперь я хотя бы видела, куда иду». Казалось, что айдану и вовсе не нужен свет. Он упрямо шел вперед, очень уверенно и без сомнений выбирая коридор, когда они разветлялись. Даже когда мы дошли до развилки и вышли в небольшой зальчик, не колеблясь, направился влево. Я посмотрела вверх. Мрачные своды уходили вверх. Стены были покрыты белёсым мхом. Кое-где из щелей сочилась вода, Общее настроение было совсем нерадостным. «Айден, нам еще далеко? Что-то я тут не наблюдаю ничего удивительного». «Почти пришли», — сказал он безэмоционально и шагнул в очередную темноту, ощутимо потянув меня за собой. Пришлось идти следом. «Даже если сейчас отказаться следовать за магом, сомнительно, что я найду дорогу назад». Мы шли уже довольно долго, а коридоры часто разветлялись и были похожи один на другой. Перспектива плутать тут, пока не умру от голода или не замерзну, не прельщала.